стиль разумеется я не смогла отыскать критических статей того времени и переведенные мной цитаты в кавычках передают лишь тональность или основной смысл критических оценок сохранившихся в моей памяти книга блещет талантом с первых страниц именно так выразился франсуа мариак в передовой статье газеты «Фигаро», сразу проложив дорогу роману «Здравствуй, грусть». Эта книга, по мнению упомянутых выше критиков, обладала всей непринужденностью, смелостью молодости и была лишена малейшего налета вульгарности. Совершенно очевидно, что мадмуазель Саган ни в коей мере не несет ответственности за тот шум, который вызвало, и можно утверждать, если только вторая книга не опровергнет сказанного, можно утверждать, что у нас появился новый автор. Вот такие примерно слова произносили серьезные критики романа «Здравствуй, грусть». И я считаю, что о нем больше нечего сказать, кроме того, что, как ни странно, эта книга по-прежнему интересна молодому поколению. Я никогда не задумывалась ни о моде, ни о современном звучании, ни о неприходящей популярности моих книг. Но, по правде говоря, мне очень приятно на протяжении стольких лет встречать повсюду доброжелательных людей на улицах, в бестро. Меня часто, очень часто останавливают, чтобы сказать «Вы мне нравитесь». Я никогда не читал ваших книг, но вы действительно нравитесь мне. И всякий раз я прихожу в восторг от таких слов. Уже давно я спрашиваю себя, не связано ли столь доброе отношение ко мне с краткостью моих высказываний по поводу собственных книг. На телевидении прежде всего, когда из-за моей манеры говорить, Эти самые высказывания не слышны и кажутся бессвязными. Затем становится ясно, что я не разыгрываю комедию, не рассказываю сказок о себе и даже порой скучаю на передачах во всяком случае. И именно с этим я связываю мой капитал симпатии, как говорят телевизионщики. Ибо слова «капитал», «доход», «баланс» — как и другие финансовые термины, постоянно звучат в языке масс-медиа. Оторвемся же от книги «Здравствуй, грусть». Я нервно смеюсь, когда со мной заговаривают о ней и меняю тему. По сути, после появления романа главным был вопрос — подлог это или нет? И сегодня о той прежней популярный саган я немного помню. Знаю только, что результатом лавины, повлекшей меня за собой с самого начала, явилась некоторая усталость от себя самой и от прессы. С тех пор я уже не разглядываю себя, и от этого мне легче. Перейдем же к роману «Смутная улыбка», укрепившему мою известность.